«Такой же, как и все коротышки, только брюки на нем были желтые, а в руках волшебная палочка», – ответил Свистулькин. «Ну, ясно, что вам все это показалось», – сказал компрессик. «Где это видно, чтоб коротышки ходили в желтых брюках? Такой моды-то нет». «Вот и хорошо, что нет моды. По этим желтым брюкам его легко будет узнать и отобрать волшебную палочку». Доктор компрессик покачал с сокрушением головой и приложил руку к колбу больного, чтобы узнать,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 «Но это у вас в голове должно быть от удара что-то перевернулось», – сказал компрессик. «Вы переверните 66 вверх ногами, и получится 99». Свистулькин перевернул достоверение вверх ногами и засмеялся. «Смотрите, и впрямь 99». «Не будь я свистулькин, если я уже не коржик, то есть тьфу, не будь я коржик, если я свистулькин, верно я говорю?» Совершенно правильно подтвердил компрессик.